Дейенерис Дэнни завтракала холодной похлебкой из креветок и хурмы, когда Ири принесла ей квартийское платье из плотного шелка цветослоновой кости, украшенное мелким жемчугом. «Убери это», — сказала Дэнни. «Гавань не место для такого наряда. Если молочные люди считают ее дикаркой, она будет одеваться по-дикарски». Дэнни отправилась на конюшню в выгоревших штанах из песочного шелка и травяных сандалиях. Ее маленькие груди свободно колыхались под расшитой дотракийской безрукавкой, на поясе из медальонов висел кривой кинжал. Чхику заплела ее на дотракийский лад, привесив в косе серебряный колокольчик. — Но я не одержала никакой победы, — сказала служанке Дэни. Ты сожгла ек в их доме праха и послала их души в ад. — возразила Чхику. — Это победа Дрогана, а не моя, — хотела сказать Дэнни, но смолчала. Колокольчики в волосах обеспечат ей уважение до тракийцев. Позванивая, она села на свою серебристую кобылку, и ни она, ни сир Джорах, ни ее кровные всадники ни словом об этом не обмолвились. Охранять людей и драконов в ее отсутствии она оставила Ракхару, Чхого и Аго сопровождали ее в порт. Мраморные дворцы и ароматные сады остались позади, теперь они ехали через бедный квартал, где скромные кирпичные дома смотрели на улицу глухими стенами. Здесь было меньше лошадей и верблюдов, не говоря уж о полонкинах, зато улицы кишели детьми, нищими и тощими псами песочного цвета. Бледнокожие люди в пыльных полотняных балахонах провожали их взглядами с порогов. «Они знают, кто я, и не питают ко мне любви».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 Который посмеялся над ветхими лохмотями одного колдуна, лишилась рассудка и не желает одеваться вовсе. Даже от свежевыстиранного шелка отказывается. Ей кажется, что по ней ползают насекомые. А слепой Сибасион, пожиратель глаз, прозрел снова, как уверяют его рабы. Чудеса да и только, вздохнул Ксаро. Странные времена настали в кварте, а странные времена дурно сказываются на торговле. Мне грустно это говорить.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 Сама Дэнни носилась с мыслью осесть в Вея Лоро, пока ее драконы не подрастут и не окрепнут, но ее одолевали сомнения. Каждый из этих путей казался неверным, и даже когда она решила, куда ехать, оставалось неясным, как они туда доберутся. Она знала, что Ксараксон даксас ей больше не помощник. Несмотря на все свои уверения в преданности, он вел свою игру, мало чем отличаясь от Пята Прея. В ту ночь, когда он велел ей уезжать, она попросила его о последней услуге. — Что тебе нужно, войско? — спросил он. — Горшок золота? Корабль — Корабль? не вспыхнула, она терпеть не могла просить. — Да, корабль. Глаза Ксару сверкнули, как дорогие камни у него в носу. — Я торговый человек, Халеси. — Быть может, мы перейдем от подарков к сделкам? — В обмен на одного из своих драконов ты получишь десять лучших кораблей моей флотилии.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 Колдуны говорили о трех изменах. Одна из-за крови, одна из-за золота, одна из-за любви. Первая — это, конечно, Мири Мазду ур убившая Кхала Дрогу и ее народившегося сына, чтобы отомстить за свой народ. Быть может, вторая и третья — это Пиат Прей и Ксаро Но Пиат Прей действовал не ради золота, а Ксара никогда ее не любил. Улицы становились все более малолюдными —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 «Ибо три головы у дракона», — вздохнула она. «Ты понимаешь, что это значит, Джорах?» «Эмблема дома Таргариенов. Это трехглавый дракон, красный на черном поле». «Я знаю, но ведь трехглавых драконов не бывает. Три головы — это Эйегон и его сестры». «Висения и Рейенис», — вспомнила она. «Я происхожу от Эйегона и Рейенис через их сына Эйениса и их внука» «Джея Хереса. Из синих губ можно услышать только ложь. Разве не так говорил Ксару? Зачем вдумываться в то, что нашептали вам колдуны? Теперь вы знаете, что они хотели одного — высосать из вас жизнь». «Может быть. Но я видела такие вещи. Мертвеца на носу корабля, голубой розу, кровавый пир. Но какой в этом смысл к Халисе?» Если вы упоминали о скоморожьем драконе, что это за дракон такой? Еще вы упоминали о скоморожьем драконе. Что это за дракон такой? Тряпичный, на палках. С такими сражаются герои в скоморожьих представлениях. Сир Джорах нахмурился, но Дэнни продолжал гнуть свое. — Его гимн песня льда и огня», — сказал мой брат. — Я уверен, это был он. — Не Визрис, Рейгар.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 Агу купил у мальчишки замедяк, вертел поджаренных с медом мышей и ел их, сидя в седле. Чхого разжился горстью крупных белых черешин. Повсюду продавались красивые бронзовые кинжалы, сушеные кальмары, резной оникс, волшебный эликсир из молока девственниц и вечерние тени, даже драконьи яйца, подозрительно похожие на расписные булыжники. У длинных каменных молов, отведенных для кораблей 13 не видела сундуки с шафраном, ладаном и перцем. Их как раз сгружали салово поцелуя к Сару. На соседнюю лазурную невесту тащили по сходням бочки с вином, вязанки и кислолисты, и кипы шкур. Она собиралась отплыть с вечерним приливом. Чуть дальше толпа собралась у гильдийской галеи солнечный блеск, торгующий невольниками. Всем известно, что раба дешевле всего покупать прямо с корабля,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 Она спешилась у бойцовой ямы, где Василиск, под крики зрителей мореходов, терзал большого рыжего пса. «Аго и Чхого, стерегите лошадей! Мы с Сиром Джорохом поговорим с капитаном. Как скажешь, Халисе, мы будем присматривать за тобой». Приятно было услышать снова валерийскую речь и даже общий язык. Моряки, грузчики и купцы расступались перед Дэни, озадаченные видом стройной молодой девушки с серебристо-золотыми волосами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 и отошел со смехом. Когда Дэнни сказал с Струбача, что она Дейенерис рожденная, королева Семи Королевств, он ответил, «А я лорд Тайвин Ланнистер, и каждую ночь сру золотом в мой горшок». Грузовой мастер Смирийской галеи Шелковый Дух заявил, что драконы слишком опасны в море, где даже слабая струйка огня может поджечь снасти. Владелец брюха лорда Фаро. Соглашался на драконов, но до тракийцев брать не желал. Этих безбожных дикарей я на своем брюхе не повезу. Два брата, капитаны кораблей «Ртуть» и «Гончая», посочувствовали им и пригласили в каюту на бокал красного вина и сбора. Видя их учтивость, Дэнни возымела надежду, но они запросили цену, намного превышавшую ее возможности, а, быть может, и возможности к Сару. «Ущипни меня», и косоглазка были слишком малы для нее. Головорец шел в Яшмовое море. Магистр Маноло непонятно как держался на плаву. На пути к следующему причалу сир Джорах коснулся ладонью ее спины. «Ваше Величество, за вами следят. Нет, не оборачивайтесь». Он осторожно направил ее к лотку Медника. «Вот отменная работа, моя королева», — сказал он громко, подавая ей большое блюдо.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 — Превосходное блюдо, госпожа, — уверял торговец. — Яркое, как само солнце. Для матери драконов всего тридцать монет. Блюдо стоило не больше трех. — Где моя стража? — воскликнула Дэнни. — Этот человек хочет ограбить меня. Джораху она, понизив голос, сказала на общем языке. — Быть может, они не желают мне зла? Мужчины глазели на женщин испокон веков. Возможно, все дело в этом. Медник не обращал внимания на ее шепот. — Тридцать? — «Разве я сказал тридцать, я дуралей? 20 конечно!» «Вся медь у тебя на лотке не стоит 20 монет», — бросила Дэнни, изучая отражение. Старик с виду походил на вестеросца, а темнокожий должно быть весил не меньше двадцати стоунов. Узурпатор обещал сделать лордом того, кто меня убьет, а эти двое заплыли далеко от дома. «Может, их наняли колдуны, чтобы захватить меня врасплох?»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 Старик опирался на крепкий посох с себя ростом. Только дураки стали бы так пялить на нее глаза, если бы замышляли дурное. Однако благоразумнее все же было вернуться к Аго и Чхогу. — У старика меча нет? — заметила она Джороху на общем языке, увлекая его за собой. Медник кинулся за ними. — Пять монет, и оно твое! Оно же создано для тебя! Посохом из твердого дерева «Можно расколоть череп не хуже, чем палицей», — сказал сир Джорах. «Четыре! Я ведь вижу, оно тебе понравилось!» Медник плясал перед ними, тыча блюдом в лицо. «Идут они за нами?» «Подними чуть повыше», — сказал рыцарь торговцу. «Да, старик притворяется, что разглядывает гончарный товар, но смоглый не сводит с вас глаз». «Две монеты! Две!» Медник запыхался от того, что бежал задом наперед. «Заплати ему, пока он себя не уморил»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 Дэнни успела разглядеть зловещее черное лицо, почти человеческое, и выгнутый хвост, с которого капал яд. В следующий миг коробочку выбили у нее из рук. Дэнни закричала от боли, держась за пальцы. Заорал медник, завизжала какая-то женщина. Все кругом подняли крик и начали толкаться. Сир Джора хринулся, куда-то, уронив Дэнни на одно колено. Старик вогнал в землю конец своего посоха. Агго, проскакав через палатку торговца яйцами, спрыгнул с седла. Щелкнул Кнут Чхого. Сир Джорох огрел евнуха блюдом по голове. Вокруг с криками теснились моряки, торговцы и шлюхи. Тысяча извинений, Ваше Величество, опустился на колени старик. Он мертв. Я не его. Сломал... Я не сломал вам руку? Дэнни, поморщившись, сжала пальцы в кулак. Не думаю. Я должен был выбить ее у вас, начал он, но ее кровные всадники уже накинулись на него. Ага пинком вышиб у него посох, Чхого обхватил его за плечи и приставил к горлу кинжал. — Халиси, мы видели, как он тебя ударил. Показать тебе, какого цвета у него кровь. — Отпустите его. Дэнни поднялась на ноги. — Посмотри на нижний конец его посоха, кровь моей крови. Евнух тем временем повалил сиро-джороха. Дэнни бросилась между ними в тот самый миг, когда арак и Длинный Меч вылетели из ножен. — Опустите оружие! Перестаньте!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 — Нет, добрая госпожа, — трясясь, — ответил он, — иначе я был бы уже мертв. Но он коснулся меня, ай, упал прямо мне на руку. Он обморался, и не диво. Дэнни дала ему серебряную монету за урон и отослала прочь, а потом снова обернулась к старику. — Кому я обязана своей жизнью? — Вы ничем не обязаны мне, ваше величество. А зовут меня Арстан, хотя Бельвас в пути нарек меня белобородом. Чхогу отпустил его, но старик так и остался стоять на одном колене. Агго перевернул его посох, тихо выбронился под Атракийский, соскрепал камень остатки Мантикора и отдал посох старику. А кто такой Бельвас? спросила Денни. Громадный коричневый Евнух вышел вперед, спрятав в ножны свой арак. Это я. Бельвас Силач, так прозвали меня в бойцовых ямах Мирина.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 начавший говорить на Валерийском вольных городов, перешел на общий язык. «Сожалею, если мы встревожили вас. По правде сказать, мы не были уверены, ибо ожидали увидеть особую более... более... царственную», — засмеялась Дэнни. «Сегодня она не взяла с собой дракона, а ее наряд и правда затруднительно было с честь королевским». «Ты хорошо владеешь общим языком, Арстан. Ты из Вестероса?» «Да».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 Медвежий остров у меня отобрали, теперь я просто рыцарь. Рыцарь моей королевской гвардии, — и не взяла его за руку, — мой верный друг и добрый советчик. Достоинство и спокойная сила, которые чувствовались в Арстане, пришлись ей по душе. Встань, Арстан Белобородый. Добро пожаловать, Бельвас силач Сира Джороха вы уже знаете, а это Ко-Агго и Ко-Чхого, кровь от моей крови они пересекли со мной красную пустыню увидели рождение моих драконов лошадники осклабился бельвас бельвас много лошадников убил в бойцовых ямах они дребезжат когда умирают Агга выхватил свой орак а вот я черномазых толстяков еще ни разу не убивал бельвас будет первым убери свою сталь кровь моей крови сказал ээнни этот человек приехал чтобы служить мне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 А теперь скажи, что понадобилось от меня магистру Илирию, если он послал вас в такую даль? Ему нужны драконы, проворчал Бельвас. И девушка, которая умеет их выводить, то есть ты. Бельвас правду говорит, ваше величество, подтвердил Арстан. Нам велено отыскать вас и привести обратно в Пентос. Семь королевств нуждаются в вас. Роберт Узурпатор умер, и страна истекает кровью. Когда мы отплывали из Пентаса, в ней было четыре короля и правила беззаконие. В сердце Денни вспыхнула радость, но она не подала виду. У меня три дракона и холосар, где больше ста человек с пожитками и лошадьми. Ничего, — пробасил Бельвас, мы всех возьмем. Толстяк нанял три корабля для своей маленькой королевы с серебряными волосами. — Это так, Ваше Величество, — молвил Арстан. Большая барка Садулион стоит в конце пристани,